Глава 7. Верховный. Я успела ее поймать у самого пола, вытаскивая из ослабевших рук половинку от отравленного пирожка. Ведьма, которая встала на моем пути и была откинута в дальний угол кухни, поднималась на ноги и шарила руками по карманам. «Дурень!» — ругалась она, протягивая склянку, которую откупорил сразу же. «Три капли!» Отчитал нужное количество ингредиента, Я поднял голову и посмотрел на ведьму, которая сжалась. — Я проверить хотела! — послышался голос, который накрывал истерику. — Что ты хотела проверить? — прошипел я так, что Варвара еще и уши закрыла ладонями. — Ее интуицию, инстинкты! Я бы тебе и так сказал, что их нет! Медленно беря себя в руки, посмотрел на изменившийся цвет лица помощницы, на бледные губы, которые совсем недавно были синими. Стук сердца я расслышал бы даже среди миллиона звуков. Надо же, даже когда падала на пол, про документы помнила. Руки снова стали меняться, но теперь, когда самое страшное миновало, я мог держать себя в руках и уже более осознанно смотрел на поломанный стул и разбитые полки. Осколки меня волновали мало, но быстро осмотрел Регину на предмет порезов. Все было чисто. «Несите в комнату!» Пробормотала ведьма из-под окна. «Она спать до ночи будет!» Помощницу поднял на руки без всяких проблем. А уж где комната у ведьмы находится, нашел сразу. Осторожно зашел со своей ношей в темную комнату и безошибочно нашел кровать. «Да-да, еще один плюс быть бессмертным. Вижу все и всегда». Девушка мирно дышала, а я все вглядывался в ее лицо. Когда я в последний раз хоть за кого-то так испугался? Мне кажется, впервые. — Если она умрет... — Не умрет! — отозвалась Варвара, которая стояла на приличном расстоянии от меня. Явно поняла, что перегнула палку, вот и прячет бесстыжий взгляд. — Отвечаешь за нее головой! — проговорил, выпрямляясь. — Заберу ее утром. Резко развернувшись, направился в сторону выхода. «Все под контролем!» — крикнула ведьма, которую хотелось послать далеко и надолго. Да только под ее защитой сейчас была моя личная помощница, единственная, которая могла выдержать мое присутствие рядом с собой, мой суровый взгляд и демонстрацию силы. И к этому прилагался один большой минус — полное отсутствие инстинкта самосохранения, природной интуиции. Выскочив из дома ведьмы и пройдя по частной территории до защиты, что установлено от посторонних глаз, подошел к охране, которая сразу же подскочила ко мне. — Все нормально, — повел плечами. — Двое тут, остальные за мной. — Не смеяного не пропустите. Если она думает к ночи сбежать, помочь. Четко раздав распоряжение, сел в машину и рванул к отелю. Второй автомобиль еле за мной поспевал, так что пришлось сжалиться над парнями и позволить стать ровно за мной. До отеля ехал взвинченный, пару раз чуть на красный сигнал светофора не проехал. Все пытался побороть странное оцепенение в груди, которое никогда ранее не чувствовал. Пришлось даже сбавить скорости, твердо сказать себе, что с девушкой все хорошо, обошлось. Но как убедить себя в этом окончательно, не понимал. Стоило заехать на территорию отеля и припарковать машину на том месте, откуда я ее забрал, как ко мне, спотыкаясь, бежал Степан. «К Константин Вив Вениаминович! пробормотал он. «Гости решили приехать на несколько дней раньше». «Какие гости?» – нахмурился. «Те, что с -картинами – выпрямился помощник и чуть побледнел. «Насколько раньше?» Пришлось сделать шаг назад от Степана, чтобы еще одного работника не вывести из строя своей аурой. «Завтра», – пискнул мужчина. «Комнаты свободны? Зал готов?» – стал перечислять. «Мест у нас много, парковки хватит всем». Два зала ресторана, один бар на территории отеля. Второй на первом этаже в левом крылье. — Вы все готово? Тогда в чем причина твоей паники? — не мог понять я. — Так тот, кто собирает деятелей искусства, желает прибыть уже сегодня. Фыркнул и поморщился. Не люблю я, когда вдруг резко меняются планы. Ну что поделать. — Пусть едет, — махнул рукой и поспешил к лифту. что пока будет собираться группа, я смогу поговорить с коллекционером лично на мой взгляд замечательная идея дойдя до кабинета я внимательно посмотрел на евгения который стоял у закрытых дверей в приемную и внимательно высматривал за моей спиной свою подопечную до вечера свободен отчеканил я не вдаваясь в подробности да и кому они нужны не буду же я бегать по всему отелю и каждому сотруднику рассказывать куда делась моя помощница. Слово, парень лишних вопросов и не задал, лишь кивнул и отошел в сторону, позволяя мне открыть двери. Дожил. В собственном отеле теперь придется запирать все двери. Даже комнату свою закрыл. И запасную лестницу на этаж тоже. Защиту поставил, чтобы никто не додумался. Защита. Точно. Я же могу поставить свою защиту на Регину Викторовну. Правда, там есть некоторые нюансы. Все же она человек живой. Значит, и защита должна иначе ставиться. Додумать умную мысль я не успел. После короткого стука в кабинет зашел Вениамин, который разложил передо мной личные дела тех, кто собирается приехать в наш отель. Коллекционер картин мне не понравился сразу. Вот не могу сказать, чем. Смотрю в его глаза, на рыжие волосы, наглую улыбку и бесит. Внимательно перечитал его досье, обратил внимание, что товарищ перед нами сильно обеспеченный. Но не сказать уж, чтобы переплюнул меня. Однако инстинкты почему-то вопили о том, что пускать его на свою территорию не следует. Передумал все, что только можно было. Скрипя зубами, дал согласие Вениамину, чтоб пустил нашего гостя, как только тот приедет. «Глаз с него не спускать!» пробормотал. «Не нравится он мне». Мужчина кивнул. Помни о моей природной особенности и стал давать другие листы, которые такого отвращения у меня уже не вызывали. Несколько женщин в возрасте, пару мужчин приблизительно того же года рождения, несколько молодых, зеленых и перспективных гостей, которые только встали на путь славы, явно завладев хорошим наследством. Много я таких повидал за свою долгую жизнь. Тут главное иметь голову на плечах и желание приумножить то, что так удачно свалилось в твои руки. Иначе за полгода можно лишиться всего. Даже не заметишь, как это произойдет. Поработав в кабинете еще с час, достал телефон и написал короткое сообщение. Жива? Спит. Ответ пришел быстро. А я снова растер грудь и решил, что до приезда странного гостя пробуду у себя в крыле. Выйдя в приемную, осмотрел незавершенную работу Регины и быстро вышел в коридор, закрывая дверь на замок. У меня есть время на отдых. Потом еще раз лично проверю, готовы ли комнаты, какой сервис будет предложен гостю. И можно доехать до ведьмы. Нет сил ждать, когда помощница придет в себя. Часы прошли незаметно. Я даже и не понял, как же так вышло. Вот только был в своей комнате, как вышел с проверкой не только по отелю, но и по прилегающей территории. Первое, что мне не понравилось, расположение комнат будущих гостей. Регина будет жить прямо над ними. Степан, как только понял, куда отправил ценителя искусства, только крякнул. Но менять что-то было поздно. Решил, что будем действовать по обстоятельствам. Холл для будущей выставки был готов. Даже специальные стеллажи из дерева привезли, на которые будут установлены картины. — Здесь нареканий нет, — пробормотал я, доставая телефон из кармана. Кто-то настойчиво пытался до меня дозвониться. а когда увидел, кто именно, быстро взял трубку. «Да!» — рявкнул так, что стоящие рядом люди вжали голову в плечи. Пришлось от них отойти. «Босс!» — послышался шепот Регины. «А вы где?» «В отеле», — произнес автоматически. «А как мне выбраться из этого негостеприимного дома? Босс, меня пытаются накормить. Я тут есть не буду!» Девушка пыталась говорить тихо, но выходила у нее отнюдь не так. «Тебя машина ждет», — произнес, растягивая губы в улыбке. «Сможешь выбраться из дома?» «Проще простого», — отозвалась помощница и отключила вызов. «Какая? Боевая?» Убрав телефон в карман, засек время. Было интересно, сколько минут потребуется Регине, чтобы вырваться из домика ведьмы. «Нужно ли через два часа ехать за ней или сама справиться?» Но через десять минут мне сообщили, что гость прибыл. «У Оскар, а Андреевич проходит регистрацию», — прошептал Степан, отступая. «Отлично». Воодушевленный я спустился вниз, чтобы лично познакомиться с гостем. Но как только створки лифта открылись, в нос ударил чуть заметный запах псины. Для меня он был отчетливым и неприятным. Собачки, с которыми приезжали милые дамы в отель, так не воняли. Да и от меня они держались как можно дальше. Остановившись, я осмотрел зал, пока не заметил высокую фигуру гостя с рыжей шевелюрой на голове. Гость медленно повернулся, потянул носом воздух и замер, рассматривая меня с неприязнью. Молодой оборотень держался. Однако чуть изменившиеся глаза говорили о том, что он намного слабее меня. Я же только губы кривил, не более того. Хотя внутри все бунтовалось от желания схватить и вышвырнуть. Это неприязнь на грани инстинктов, и с ней сделать ничего нельзя. Степан же быстро подошел к оборотню и торжественно, даже не заикаясь, произнес. «Наш несменный Константин Вениаминович Верховный». «Бессмертный». Пошутил оборотень. Да только и он, и я знали, что в этой шутке лишь доля шутки. Взгляд зеленых глаз смотрел на меня слишком уж пристально. В то время, как Оскар Андреевич пытался выдавить подобие улыбки, я уверенно шагнул вперед. Знакомиться надо, хочу я этого или нет. Но лучше всего держать приличную дистанцию, потому что чем ближе подходил, тем сильнее было желание перегрызть кому-то глотку. — Босс! — в холл словно в вихрь влетела Регина. Глаза безумные, на щеках румянец, того и гляди, врежется. Но нет. Девушка быстро подлетает ко мне, обнимает за руку и пристает на носочки, чтобы проговорить. — Можно я туда больше не поеду, а? Обещаю работать за троих, даже молчать буду. А я наблюдаю за тем, как трепещут крылья носа оборотня. Вижу, как он смотрит на мою помощницу, которая только что нарушила еще одно правило. Никто так спокойно к вампиру подойти не может. Тем более обнять. — Можно, — произношу тихо. — Иди в кабинет, скоро буду. Регина Викторовна кивает и бежит дальше, чтобы скрыться за поворотом. А оборотень даже шею вытянул. — Моя, — говорю тихо. — Метки нет, — усмехается рыжеволосый мужчина, берет ключи от номера и произносит. — Приятно было познакомиться, Константин Вениаминович. — А я не могу сказать этого же. Степан топчется рядом и явно не понимает, почему у меня такое упадническое настроение. — Комнаты моей помощницы находятся сразу же над номером этого человека? Я и так знаю, но лишь уточняю, до конца обдумывая мысль. Степан кивает. — Тогда она переезжает в номер под моими комнатами. Только так я буду уверен в том, что этот зверь неизвестной мне породы не станет наведываться в гости к моему работнику.